Глава 11 Погоня за химерой. Так пусть ранит он меня, пускай опалит ладонь. Где страх, там и борьба, где боль, там и любовь. Мюзикл «Последнее испытание». Композитор Антон Круглов. Автор текста Елена Ханпира. К неудовольствию до Николай приехал под вечер. К тому времени, когда заклинание было практически расшифровано, Голова гудела от избытка информации, а строчки на мониторе прыгали перед глазами. Самым сложным оказалось воссоздать текст. От букв начало тошнить. Зато общее нездоровое состояние позволяло не думать о подлой моройской натуре Влады. Почти не осталось соблазна спуститься вниз в подвал и проверить, как она там. Дамир сделал всё, чтобы пребывание в камере было максимально некомфортным для Влады. Теперь стоило отвлечься от работы... Сразу настигали угрызения совести. Злость на моройку практически прошла. морго права. Влада не столько врала ему, сколько защищала интересы своей стаи. Покоя не давала только связь девушки с Максимом Ледным. Чтобы не развивать неприятную тему в мыслях, Халдей старался не прерываться даже на кофе и сигареты. Курил прямо на рабочем месте, чего раньше не позволял себе никогда. «Вот, смотри». Дамир придвинул исчерканный листок в клеточку ближе к Николаю, морщившемуся от прокоренного воздуха. В итоге у меня получился такой текст. «Пройдя по грани двух миров, предстань пред оком яростного бога. Подальше спрячь врагов своих врагов. Пусть зло уйдёт от твоего чертога. Луна и солнце, день и ночь, вода и пламень. Соедини, что целым быть должно». И сила Бога пусть пребыдет с вами, когда вам рак откроется окно. Три огненные вздоха, три молитвы. Ты вознеси к престолу божества. Ты позабудь про мести жажду битвы. И прозвучат заветные слова. Стихи Марины Голубевой. Может, окно откроем? Нерешительно предложил Николай и тоскливо покосился в сторону форточки. Само заклинание он, казалось, пропустил мимо ушей. «Ладно, но будет холодно, замёрзнем». Дамир согласился нехотя и лишь потому, что знал, Николай не курит, и табачный дым мешает ему нормально думать. «Проще всего с первой строкой. Здесь всё, в общем-то, ясно. Грань двух миров, время смены дня и ночи. То есть либо закат, либо рассвет. С уверенностью сказать нельзя. Почему же нельзя? Можно». Предстать перед оком яростного бога можно лишь на рассвете, правильно? Николай начал ходить во вкус и с радостью включился в игру. Свежий воздух явно пошёл ему на пользу. На закате солнце скрывается, и поэтому предстать перед ним сложно. А вот на рассвете, в тот момент, когда оно только появляется на небе, вполне возможно. Так оно и есть. Вторая строка тоже более-менее понятна, но вот третья. «Врагов своих врагов». Умели же древние формулировать мысли. Исходя из четвертой строчки, можно предположить, что намерения на момент проведения ритуала должны быть добрыми. Пусть зло уйдет из твоего чертога. Николай пересел от дымящего Дамира ближе к открытому окну и тут же съежился от холодного ветра, спрятавшись за шторой. То есть третья строчка вполне может быть указанием на то, как именно продемонстрировать свои добрые намерения? Халдей с ожалением затушил сигарету. Отставил пепельницу подальше на край стола и попросил помощника прикрыть окно. Стало жаль, что он мёрзнет. Ещё насморк схватит. Осенняя сырость быстро пробралась в комнату. Николай захлопнул рамы и задернул шторы, не прекращая развивать мысль. Тут чётко прослеживается ритм. Первая строчка действия, вторая – результат. В помещении, в котором проводится ритуал, должен царить мир. Думаю, другой трактовки быть не может. «И как ты себе это представляешь? Нам повернуться к солнышку и сказать, что мы хорошие?» Дамир в сотый раз посмотрел собственные записи. «Кто наши враги?» «Морои?» «А враги наших врагов?» «Халдеи?» «Нужно убрать всех халдеев?» «А как проводить ритуал?» «Нет, нет, нет». Николай замотал головой. «Это изначально неправильная позиция. Нельзя рассматривать всё так буквально». А если бы ритуал вздумал проводить не ты, а кто-то из мороев? Тогда бы полностью поменялся смысл. Получается, в ритуале должен участвовать человек? Да почему же? Я говорю, что враги наших врагов – это просто метафора. Нечто абстрактное. Оружие. Причём здесь? Начал Дамир и осёкся, поймав ход мысли Николая. А ведь верно. Своих врагов мы побеждаем оружием. Оно враг наших врагов. Итак, на рассвете в доме, где нет никакого оружия, что мы должны сделать?» Звон разбивающегося стекла прервал разговор. Дамир ласточкой полетел на пол. Сверху прыгнул Николай, прикрывая телом главу клана, а в открытую дверь заскочили несколько охранников. Дамир, вывернувшись из-под тяжёлого тела своего помощника, прежде всего выдернул из ноутбука флешку, и только потом, прижав её к себе, огляделся по сторонам. Как он и думал, незваными гостями оказались Морои. В основном мальки, но управляемые чьей-то талантливой рукой. У молодняка не было шансов против халдеев. Но одни умирали, а другие всё равно лезли на пролом, вероятнее всего прокладывая путь ещё кому-то. Скоро удалось вычислить зачинщика беспорядка. Совсем рядом мелькнули яростные голубые глаза. морой Тот, о переживала Влада. Дамир раскалился и стал обходить противника по кругу. Левая рука сама начала выводить символы, призывающие заклинания сети. Морой напротив двигался плавно и уверенно. Хороший боец. Дамир даже не заметил, когда он кинулся в атаку. Брошенная сеть с обиженным шипением скользнула по плечу Мороя и осыпалась искрами на пол. Дамир не ожидал такого поворота событий, и не успел уклониться от удара. Как и многие морои, нападавший не использовал оружие, полосовал противника когтями. Глубокие кровоточащие царапины, оставшиеся на плече и груди, начали ссаднить. Халдей надеялся, что в них нет никакого яда. «Черт бы его побрал!» Дамир сморщился и пообещал себе быть осторожнее. У него не было когтей как выяснилось, магии. Точнее, магия имелась, но не действовала на этого Мороя. Не о подобном ли феномене говорила Влада при первой встрече? От следующего удара получилось легко уйти. Дамир прикнулся, пропуская Мороя над головой и перекатился в сторону. Тяжелый стул удачно попался под руки. Им было удобно отмахиваться. Правда, вреда он особого не причинял. Просто не подпускал Мороя ближе. Дамир целенаправленно отступал к камину. Выждав момент, Халдей швырнул стул в противника и, подхватив стоящий у стены ржавый металлический прут, сунул его в угли. Пока сбитый стулом морой поднимался на ноги, металл прогрелся до красна. Халдей подпустил противника поближе и с размаха всадил раскалённый прут ему в живот. И сразу же, не давая опомниться, схватил за волосы, отгибая голову назад. Светловолосый захрипел и попытался вырваться из захвата, Но Дамир оказался чуть сильнее. Он опрокинул Мороя на пол и, навалившись сверху, впился зубами в еремную вену. Со стороны казалось, что Халдей просто использует все доступные средства борьбы. Дамир даже сплюнул для достоверности. В полусхватке не стоит забывать о безопасности. Отшвырнув от себя тело, Дамир откатился к стене и шмыгнул за упавший стол. Неудачно повернулся и влетел плечом в угол книжного шкафа, чувствуя, как немеет рука. Только этого не хватало. Дамир, сжав зубы от боли, осторожно принял более удобную позу и заметил, что Марой уже очухался, пытаясь подняться на ноги и снова кинуться в бой. «Нужно было убить», – мелькнула запоздалая мысль. Но момент был упущен. Да и подходящего оружия под рукой не нашлось. Примчавшиеся на шум охранники и Марго вовсю орудовали длинными колами и серебряными кинжалами. Комната пропиталась смрадом разлагающихся моройских тел. Под защитой дубового стола было не так опасно, и можно спокойно плести заклинание. Окно переноса возникло прямо за спиной, и Дамир, провалившись в него, резко хлопнул в ладоши, закрывая переход перед самым носом светловолосого мороя. Там в доме остались Марго и Николай, а в подвале беспомощная Влада. Это не считая нескольких охранников. Но Дамир не мог рисковать флешкой. и надеялся, что его помощники справятся с горсткой мальков-мароев, даже если их предводитель силён. А Влада? Что же? Если ей помогут сбежать, значит, такова судьба. Преследовать морой куда мир не собирался. Правда, её светловолосый дружок больше, похоже, заботится о флешке, чем о ней. Странно. Или это совершенно нормально в их среде? Халдеи тем отличаются от мороев, что никогда не бросают своих. «Это не помешало тебе, предав всех, смотаться». Мерзко хихикнул внутренний голос, который Халдей постарался проигнорировать. Дамир выругался и поднялся. Вылетев из перехода, он оказался в каких-то придорожных кустах. Заклинание всегда работало неточно на небольшие расстояния, и требовало колоссального количества сил. Сейчас Халдей не был уверен, что справится даже с человеком, не говоря уж о мороях и Халдеях. Именно поэтому порталами пользовались редко. Не успеешь вовремя захлопнуть заклинание, пропустишь вслед за собой врага и со стопроцентной вероятностью погибнешь. Сделать портал можно либо спланировав такой отход заранее и накопив достаточной силы, это при условии, что не придётся халдействовать, либо, как сейчас, глотнув моройской крови. Кровь Белобрысова оказалась терпкой и наполненной силой. Дамир даже сейчас, истратившись на заклинание, чувствовал, как по венам искорками пробегает чужая энергия. Непонятное ощущение, словно впускаешь в себя постороннее существо. Кровь Влады давала грустью, растерянностью и страстью. А сейчас Халдей чувствовал рвущуюся наружу агрессию и желание смести всё на своём пути. Сколько же этому морою лет? Точнее, сколько столетий? Паршивец вызывал интерес. Как так получилось, что его вырубило слабое заклинание Леты, но не взяла сеть главы клана? Непонятно. И какие отношения связывают его с Владой? Неужели Белобрысый вёл дело следным Вполне может быть. На этот раз заклинание забросило не очень далеко от того места, куда хотел попасть Дамир. Микрорайон, состоявший из нескольких многоэтажек, уже виднелся впереди. К нему вела старая неухоженная аллея, Опавшая листва шуршала под ногами и напоминала дорогой ковёр. Пошатываясь, домир медленно брёл вперёд, наблюдая, как слип, планирует в луже яркие листья. Наверное, со стороны он выглядел пьяным. Домашние штаны, тапочки и разорванный в нескольких местах халат, плюс ко всему кровь на лице, щетина и растрёпанные длинные волосы. Прохожие косились на халдее с опаской. а несколько девушек поспешили свернуть с дороги и пойти в обход. Дамиру было без разницы, что думают о нём люди. Он спешил добраться до своего персонального убежища. Про него даже Марго не знала. Точнее Марго на то и Марго, чтобы знать всё. Но сюда Дамир её не приглашал. Эта квартира не имела отношения к клану и принадлежала только ему. С виду совершенно обычная трёшка. А вот внутри... Дамир обустроил всё на свой вкус, истратив на это уйму силы времени. Попасть внутрь Дамир мог и без ключа. Достаточно прикоснуться пальцами к дверной ручке, шепнуть несколько слов, и можно заходить. Но горе тем, кто попробует вторгнуться сюда без разрешения. Один раз узнав, что хозяин появляется очень редко, квартиру пытались ограбить. Потом месяц в местных газетах писали о трёх обугленных трупах на площадке. После этого случая домира немного побаивались соседи. Хотя никто так и не смог объяснить, почему грабитель вспыхнул, условно, спичка, едва коснувшись замка отмычкой. Двое других попытались оттащить товарища от двери, но тоже сгорели заживо. Больше не пострадало ничего. Ни площадка, ни дверь, ни даже коврик. прикрыв за собой входную дверь, дамир расслабился, скинул с плеч окровавленный, пришедший в негодность халат и рассмотрел пересекающие грудь царапины, оставленные морозьскими когтями. Раны медленно затягивались и уже не кровоточили, плечо, которым халдей ударился об угол книжного шкафа, болело до сих пор, но похоже выбито не было. Дамир зашёл в ванную и открыл золоенные ручки крана. черные полы стены Массивная ванна, занимающая треть помещения, прозрачная раковина и зеркальный потолок. Здесь Халдей отдыхал. На стеклянных полках вдоль стен стояли ароматические свечи, а из закреплённых под потолком динамиков лилась негромкая музыка. Она включалась автоматически, а регулировать громкость и выбирать композиции можно было пультом, который валялся тут же, на низкой тумбочке между журналами, и бутылка из-под коньяка. В ванной комнате имелся даже встроенный в стену бар-холодильник. Сюда Дамир сбегал от интерьеров XVIII века, нравоучений своей помощницы и депрессии, порождённый чувством, что он занимает место по праву принадлежащее Марго. Здесь же он чувствовал себя молодым, успешным и дерзким, настоящим главой клана. Отсюда он решал многие важные вопросы и проблемы. Те, что можно обговорить по телефону. Это место внушало уверенность. У всех свои маленькие секреты. Жаль расставаться с одним из них. Пока набиралась вода в ванну, Дамир скинул остатки одежды, взял с полки в прихожей телефонную трубку и, опустившись в обжигающую воду, набрал номер Марго. «Вы как?» «С потерями, но терпимо». Халдейка ответила быстро, и у Дамира отлегло от сердца. По голосу было слышно. Марго едва сдерживает злость. Дамир знал, она сердится из-за его поведения, из-за того, что личные интересы поставил выше безопасности клана. Он с этим был не согласен. Артефакт братьев это реликвия, и пострадать за неё честь для любого халдея. Но спорить на эту тему с Марго не входило в планы на вечер. Поэтому Дамир предпочёл проигнорировать недовольные интонации первой помощницы и перешёл сразу к насущным вопросам. «С Николаем всё в порядке. Царапины. Бери его и приезжайте ко мне. Не хочешь сообщить, куда?» Халдейка уже шипела, но Дамир не поддавался. «Не притворяйся. Ты знаешь все мои тайные убежища. Не верю, что номер телефона тебе не знаком. Давайте быстрее. Ты найдёшь, на кого оставить дела?» «Найду». «Марго? Надо отдать ей должное, не стала спорить». Мне кажется, в нашей основной резиденции сейчас безопаснее. перевести людей туда? Да, это будет лучшим решением. Главное, сами нигде не задерживайтесь». К тому времени, как появились Марго и Николай, Дамир уже весь извёлся и почти полностью расшифровал древние заклинания. К его великому удовольствию, вторая строфа далась ему легко. Ответы содержались в самом тексте. Луна и солнце. День и ночь. Вода и пламень. противоположности, грани, инь и ян, мужчина и женщина. Сомнение вызывала строчка, в которой говорилось приединение, но Халдей надеялся, что достаточно будет просто взяться за руки. Лихорадочное желание узнать, какие тайны хранит информаториум, не давало сосредоточиться, и Халдей постоянно отвлекался и ловил себя на том, что вместо дела отвлечённо рассматривает стены. или огромную кровать в спальне, представляя на вишнёвых простынях Владу. Такие мысли не доведут до добра. Халдей это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Здесь он обычно расслаблялся, а не работал. Квартира, безусловно, хороша, но всё в ней было неудобно и не приспособлено для серьёзных занятий. Слишком маленькая библиотека, отсутствие лаборатории и письменного стола. К счастью, основную работу он успел сделать раньше. А для того, чтобы просто разгадывать ребус, не нужно почти ничего. Достаточно комфортного кресла и соответствующего настроя. С настроем-то как раз и были проблемы. Дамир находился в том состоянии, когда результат хочется увидеть так сильно, что перестаёт доставлять удовольствие процесс. Халди накинул на плечи рубашку из шкафа и вышел из спальни. В зале... Дамир привык предаваться различного рода удовольствиям, не опасаясь быть застегнутым врасплох Марго. Халдей создал окно-панораму. Он возился несколько недель, поэтому посчитал, что заслужил не вид привычного питерского двора, а океаны пальмы, а также пробегающих мимо обнажённых девушек. Красавицы иногда останавливались рядом с окном и задумчиво изучали водную гладь, а Дамир рассматривал их и восхищался. Правда, не загорелыми телами, а собой и мастерски, созданные иллюзией. Сейчас девушки мешали, и домир с сожалением прошептал слова заклинания, стирая их с морского берега. Халдей опасался Марго и чувствовал себя рядом с ней, как нашкодивший подросток. Это всегда неимоверно раздражало. Но без помощницы Дамир не мог. Она была главой клана в большей степени, чем он. Халдей лишь старался хотя бы как-то ей соответствовать. «Ты неплохо устроился». С порога оценила обстановку Марго и прошла в прихожую. Халдейка могла зайти и без ключа, но почему-то решила проявить такт и позвонила в дверной звонок. На неё не похоже. Возможно, так действовало присутствие Николая. «Да не жалуюсь». Дамир скорчил недовольную гримасу, и нехотя пропустил гостей внутрь. К сожалению, это замечательное место теперь официально перестало быть тайным, а значит... А значит, ты не сможешь теперь предаваться здесь разгулу или депрессии. Закончила за него Марго и швырнула на танкетку ярко-красную сумку и шарф. У Дамира даже не возникло мысли попросить гостю разуться, хотя сам он был босой. Такие, как Марго, не будут сосредоточенно пыхтеть в чужой прихожей, пытаясь стянуть с ноги узкий сапог. А вот Николай снял обувь. Его мало кто принимал всерьёз. Высокий, светловолосый, достаточно симпатичный. Он был слишком скромным и молчаливым, чтобы его замечали рядом с блистательной Марго и ярким домиром. Но именно за это глава клана ценил его особенно высоко. Те, кто не знал Николая, чаще всего его недооценивали. А зря. Оставаясь в тени, холдей подмечал очень многое и действовал быстро и решительно, но лишь тогда, когда это необходимо. Он был тайным оружием. Если Марго с первого взгляда вызывала страх и уважение, Николая можно было использовать неожиданно, как припрятанный в рукаве козырь. «Дамир, ну и что ты собираешься предпринять?» Перешла сразу к делу Марго. «Если всё так и будет продолжаться дальше...» «Скоро на наш клан объявит травлю. За нами уже охотятся. Погибают люди. И всё из-за твоей непонятной блажи. Я сам не рад, что ввязался в эту авантюру. Сейчас Халдей говорил искренне, хоть и не горел желанием признать свою неправоту. Но отступать поздно. Не могу же я выйти на площадь и вопить. Кому нужен древний артефакт? А меня, заметь, никто отдать его не просит. Нападают сразу». Нужно было слушать меня раньше. Можно подумать, я тебе ничего не говорила. Марго, я не послушал. Давай исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день. Я хочу активировать информаториум и узнать, какие сведения он содержит. После ритуала ценен будет не носитель, а информация. Это немного изменит ситуацию в нашу пользу, согласись. А потом, взломав флешку, я вполне возможно найду способ сделать копию. тем более активированный артефакт немного меняет свои свойства. Никто ничего не заподозрит. Мне кажется, вполне разумное решение. Копии могу заняться я. Николай подал голос впервые с того момента, как вошёл. До этого было лишь сдержанное приветствие. Мне не сложно. Я люблю творческие задания. Так и скажи, что любишь создавать подделки. Фыркнула Марго. А ты их талантливо продаёшь. парировал Дамир, хитро прищурившись. «Именно благодаря этому наш клан процветает и не нуждается в деньгах. Вспомните несколько колец, которые якобы принадлежали сыновьям Халда. Их новые владельцы до сих пор шлют благодарственные письма». «Так я не поняла, к чему этот разговор?» Возмутилась Марго. «Вы что, предлагаете мне на свой страх и риск реализовать подделку?» Красноречивое пожатие плеч говорило само за себя. Дамир именно так и думал. Впрочем, он, заметив, что халдейка сейчас взорвётся, поспешил пояснить. Согласись этим поступком, ты не только поможешь мне, но и избавишь от неприятностей весь клан. От тех неприятностей, которые ты на него навлёк. Дамир, это не игрушки. Я не знаю, на кого работал убитый тобой Левицкий, но это существо старо как мир. Очень старо. В его глазах древность. Я даже сначала посчитала его мороем. а он всего лишь человек. Но в нём не осталось жизни, и я никогда про него не слышала, пока не столкнулась во время визита к главе питерских мороев. Я слышал, но думал, что он уже мёртв. Николай выглядел более озабоченным, чем обычно. Если это человек, я знаю только одного такого. Вокруг него всегда крутилось много слухов, но ни в одну эпоху их не воспринимали всерьёз». Возможно, потому что не халдеи, ни морои никогда не воспринимали всерьёз людей. Слишком коротка продолжительность их жизни. Они не представляют для нас опасности или конкуренции. По сути, нам нечего делить. У нас есть время подождать, пока они наиграются свои игрушки. Мы не попадаемся им на глаза, а они охотно верят, что нас нет. Так всем проще. Согласитесь, мы предпочитаем не вспоминать об их существовании. Поэтому мы никогда и не слышали. про представителя расы людей, которому удалось победить время. Согласно кивнула Марго. Кстати, сейчас его зовут Иван Миртов. Неважно. У него было много имён. Родился он, предположительно, в середине 15 века. Долго служил семье Медичи, специализируясь на изготовлении ядов. Параллельно изобретал эликсир бессмертия. Но чем-то не угодил. Был обвинён в колдовстве Инквизиции и исчез. Говорят, отправился то ли в Индию, то ли в Тибет, потом снова появился в Европе, во Франции, уже в XVIII веке под именем графа Калиостра. Занимался изготовлением чудодейственных снадобий, подделкой документов и продажей простакам якобы старинных карт, с указанными на них местами, где спрятаны клады. Его снова обвинила инквизиция и объявила слугой дьявола. Побывал в России при дворе Екатерины II, вернувшись во Францию, Увлёкся масонством, и опять был обвинён как чернокнижник, арестован, но умудрился сбежать из тюремной камеры. Был снова пойман и по слухам умер в 1795 году. По свидетельству одних от пневмонии, другие утверждают, что от яда, подсыпанного ему тюремщиками. Но это не так. Говорят, что он отправился на восток, объявился под именем Генриха Шнайдера в окружении Гитлера, по-прежнему занимался оккультизмом. Обещал фюреру открыть какие-то тайны, проводил эксперименты над военнопленными, практиковал некромантию, обещал создать армию зомби, но, опять же, по слухам, его застрелил офицер, отличавшийся набожностью, в 1944 году. Больше про него ничего не было слышно, вплоть до сегодняшнего дня. «Получается, эликсир бессмертия он всё-таки изобрёл?» Задумчиво произнесла Марго и окончательно погрустнела. Иначе как у него получилось так наследить в истории? Да ещё и не попасться нам на глаза. Ты знаешь, за бодрым голосом Дамир скрывал неуверенность. Теперь я ещё меньше хочу, чтобы флешка попала к нему в руки. Раз за этой вещью охотятся настолько древние существа, значит, она бесценна. Всё же Влада молодец. Провернула такое дело. Прокололась лишь в самом конце. «Я её начинаю невольно уважать. Кстати, где она?» «Белобрысый её забрал?» Марго и Николай неуверенно переглянулись и синхронно пожали плечами. Ответил Николай. В своей обыкновенной манере. Одним коротким словом. «Там? Там это где?» «В подвале», – подхватила Марго. «Мароем она не нужна. По крайней мере, Белобрысый растворился сразу же, как только исчез ты. Возможно, он просто не думал, что она в доме». За ним сбежали и все остальные, кто успел. Потом ты позвонил и велел эвакуировать людей в наш постоянный дом. Про Моройку ты не сказал ни слова. Надеюсь, ты не причисляешь её к своим людям? Не причисляю. Дамир выглядел обескураженным. Ладно, разберёмся, что с ней делать позже. Думаю, за ночь в подвале ничего непоправимого не случится. Сначала я хочу провести ритуал. А я тебе говорила, незачем было брать её с собой. не упрекнуть Марго. «Ты закончил с расшифровкой?» «Думаю, что да». «Для начала я хочу услышать хотя бы текст, раз вы решили привлечь к этому и меня». Марго царственно прошла в комнату и, посмотрев по сторонам, устроилась в центре, прямо на полу. Видимо, невысокий кожаный диван ей чем-то не приглянулся. «Всегда пожалуйста». Дамир присел напротив халдейки и прочитал стихотворение, которое он расшифровал. Как можно величественно сидеть на полу, Дамир не понимал. Но у Марго это великолепно получалось. Даже здесь она умудрялась быть королевой, в то время как они с Николаем не дотягивали даже допожей. Итак, с первой строфой мы разобрались. Начал Николай, явно чувствовавший себя не очень уютно на ярко-алом ковре. Выносим из дома всё оружие и устремляем взгляд на рассвет. Со второй тоже всё понятно. Подхватил Дамир. В ритуале должны участвовать двое, мужчина и женщина. Я надеюсь, что достаточно будет взяться за руки. это строка «Соедини, что целым быть должно». «Остальное исключено», – отрезала халдейка, не переставая изучать исписанный листок с расшифровкой. «Даже ради дела?» «Даже ради дела!» «Николай, ты уже принёс три огненные вздоха, три молитвы?» «Это, как я понимаю, свечи». Думаю, их стоит установить так, чтобы они образовали вершины равнобедренного треугольника. У одной вершины флешка, у двух остальных мужчина и женщина. А за руки держаться как будем. Всё же, мне кажется, должен быть физический контакт. Дамир, тебе обязательно делать треугольник с длиной стороны 3 метра. Поставишь свечки поближе друг к другу, и тогда можно будет взяться за руки. Ты, как всегда, права. Хмыкнул недовольно холдей Не любил он чувствовать себя идиотом. У нас остались две таинственные строчки. «И сила Бога пусть пребудет с вами, когда во мрак откроется окно». И самые последние прозаветные слова. «Если первые две явно напутствие пожелания удачи, то последняя меня немного смущает. Может быть, она тоже не играет особой роли?» «В любом случае, мы не узнаем, пока не попробуем воплотить это в жизнь. А до рассвета ещё есть время». Дамир давно не был таким возбуждённым, как сейчас, за час до рассвета. Он уже нарезал несколько кругов по квартире, сварил три чашки кофе для Марго и всё выпил сам, потому что неизменно клал несколько ложек сахара. Прежде чем вспоминал, халдейка предпочитает несладкий. «Николай, убери всё оружие, то, что имеешь при себе». Скомандовал халдей и предусмотрительно отошёл от кухонного стола, чтобы не испортить ещё одну чашку кофе. и то, которое найдёшь в квартире. Ритуальный кинжал стоит на каминной полке, а пистолет лежит в верхнем ящике стола. «Да, Марго», – отреагировал Дамир на выразительный взгляд своей помощницы. «У меня есть пистолет в верхнем ящике стола, представляешь? И не забудь снять оружие в гостиной. Там на стенах висят несколько коллекционных мечей, рапиры и топор». «Вроде бы всё. По крайней мере, я больше ничего не могу припомнить». Остальные приготовления не заняли много времени. Дамир и Николай отодвинули от окна кухонный стол и подняли жалюзи. Ноутбук с флешкой стоял на подоконнике, там же, где и одна из свечей. Марго и Дамир оказались в центре причудливо вьющейся нити заклинания. Призрачные слова клубились, обволакивая их. Закручивались спираль. Справа и слева от халдеев стояли ещё две свечи. Едва только на горизонте появился первый огненный всполох тонкая розоватая линия, Николай зажёг свечи. На секунду воцарилась гнетущая, давящая тишина. Ничего не происходило. Марго переступала с ноги на ногу, на каблуках стоять было неудобно. Дамир то и дело косился на ноутбук, а Николай на часы. Точно всё оружие убрали из дома. Наконец не выдержал Халдей, с опаской рассматривая светлеющее небо. Осталось не больше десяти минут до того, как совсем рассветёт. Если ничего за это время не произойдёт, придётся ждать следующего дня и пробовать заново. Сейчас посмотрю, где ещё у тебя может быть оружие. Нигде. Дамир пожал плечами. эта квартира для отдыха, а не военная база. Из всего боевого оружия был один пистолет, остальное — коллекционные вещи. Может быть, у вас с собой что-то? Марго? «У меня ничего нет», – покачала головой халдейка. «Я отдала всё». Николай тщательно похлопал себя по многочисленным карманам и всё же нашёл в нагрудном складной нож. Небольшой, декоративный, но и его решили убрать от греха подальше. Дамир не знал, нарушена ли геометрия заклинания. Быть может, неудача связана с тем, что при расшифровке они допустили ошибку, или ритуал прерывался на поиски перочиного ножа, и поэтому ничего не получается. В любом случае время шло, солнце полностью выползло на небо и спряталось за тучей, а ничего не произошло. Что мы расшифровали неправильно? Дамир уселся на табуретку и потер руками лицо. Но все так. В чем же проблема? Не могли же древние устроить нам подлянку и подъединением иметь в виду не просто физический контакт. «Марго, Николай...» «Какие будут предположения?» «Ты знаешь...» Нерешительно протянул Николай. «Может быть, ты не так понял строчку луна и солнца, день и ночь, вода и пламень? Ты хочешь сказать, что это несовершенно разные половинки одного целого?» «Тут, по-моему, всё логично. Противоположности, образующие одно целое. Мужчина и женщина. Я хочу сказать, что всё же информаториум указывает путь к артефакту, принадлежащему двоим братьям». а одному халду. Овцы все посчитаны, таблица умножения, забытая еще в человеческой жизни, кропотливо восстановлена в памяти. Про меня, похоже, снова все забыли. По крайней мере, кровь не приносили давно, и я не слышала поблизости ничьих голосов. Тишина давила на уши и сводила с ума, как и яркий дневной свет, из-за которого приходилось лежать закрытыми глазами. Отвратительное состояние. Не знаешь, чего ждать. Радоваться или огорчаться из-за того, что ко мне никто не приходит. С одной стороны, очень не хотелось тихо умирать от голода в каменной коробке, чувствовать, как угасает сознание и немеют руки и ноги. А с другой, я панически боялась встречи с Дамиром. Не знаю, что меня страшило больше. Его гнев, который может означать смерть. или же безразличие, которое я увижу в его глазах. Второго я боялась, пожалуй, сильнее. Гнев, хоть какая-то эмоция. Если эмоций нет, значит, он окончательно вычеркнул меня из своей жизни. Дамир не любил Мороев и не скрывал это. Наверное, ему трудно было поверить мне. Пришлось переступить через свои принципы, а я оказалась такой же, как все. Обманула, предала, сбежала. Ну и пусть просто выполняла приказы. Ну и пусть артефакты для меня работы и долг, не призвание. Неважно. Теперь он злится. Даже Марго сказала об этом. Чувствует себя уязвлённым. А я гнию в камере и не представляю, сколько мне осталось жить. И какая будет жизнь. Может быть, ко мне просто больше никто и никогда не придёт? Всё это сводит с ума. Я не знаю, сколько прошло времени. Мне кажется, что вечность... Минуты надежды и веры в то, что Альгис и Кит меня не бросят, обязательно найдут и вытащат из неприятностей, сменялись паническим ужасом и депрессией. В такие моменты казалось, что я никому не нужна, и эта маленькая камера станет мне склепом. Я услышала, как хлопнула дверь, но не пошевелилась. Если это Марго, то она поднесёт кровь ближе. Если же на меня просто кто-то пришёл посмотреть, нет смысла двигаться, слишком мало сил. Их нужно беречь. «Поднимайся, пошли!» По холодному властному голосу я не сразу узнала Дамира. Медленно открыла глаза и попыталась подняться. О том, чтобы встать красиво, не могло быть и речи. Я ещё не полностью восстановилась после падения из машины и вдобавок ослабла от голода. Сначала я попыталась подняться по стенке, прислонившись к ней спиной, но так и не смогла окончательно разогнуть ноги и скользнула вниз. Потом оперлась на локти и осторожно привстала на колени, но поняла, что подняться без посторонней помощи не смогу. «Какие же вы морои, беспомощные и жалкие, если отнять у вас кровь!» Раздражённо произнёс Дамир, помогая мне подняться. Вопреки ожиданиям, поддерживал он меня очень аккуратно, словно боялся причинить боль. «Как мило!» Можно подумать, что раскаивается в содеянном, но я не столь наивна. «Кровь!» Основа нашего существования. Из пересохшего горла раздавался лишь едва слышный хрип, слабо напоминающий человеческую речь. Я и говорю, что вы жалкие и подлые. Зло прошипел Халдей и поднял меня на руки. Я просто выполняла свою работу. Ничего личного. Как гадко оправдываться, особенно в таком состоянии. Куда, интересно, он меня несёт? Не убивать же? Может, на опыты? Сделает из меня в своих подвалах невесту Франкенштейна. Обязательно. На большее ты сейчас всё равно не годишься. Тебя даже усовершенствовать не нужно. Ты и так вылитая невеста Франкенштейна. Похоже, я озвучила свои опасения вслух, и теперь Дамир надо мной смеялся. Значит, убивать не будет. Я правда просто выполняла приказы. Вновь попыталась я оправдаться, но достигла обратного эффекта. холдей почему-то разозлился ещё сильнее. «Ага, продолжала благое дело своего Создателя, так ведь? Для любого Мороя Создатель святое, отец родной или мать. Хотя, по сути, кто ледный для тебя? Убийца, а ты его боготворишь даже после смерти. Или, быть может, он жив? Просто ты его покрываешь?» «Скажи, он просто решил отойти от дел, подыскав себе достойную замену?» Дамир орал громко, даже ссадил меня с рук на диван на первом этаже дома, видимо, чтобы было удобнее высказывать мне наболевшее. Если бы я была не так слаба, если бы перед глазами не плыла картинка, разгневанное лицо Дамира не оказалось так близко, я бы, наверное, ответила какую-нибудь колкость, промолчала или, быть может, даже согласилась с предположениями Халдея, лишь бы его позлить. В своём теперешнем состоянии я не могла промолчать и сказала правду. Ледный мёртв, окончательно и бесповоротно. В этом никто не может быть уверен. Трупов Мороя не оставляют. А шмотки Ледного рядом с выпитой до дна девушкой ещё не доказательство убийства. Быть может, твой создатель жив и умело руководить спектаклем из укрытия? Вопрос, знаешь ли ты об этом? Я бы спросил, но ты слишком талантливая лгунья. Твой ответ не имеет значения. Предположу, что ты прекрасно знаешь, где Ледный. И поверь, я заставлю тебя об этом рассказать. У меня к нему один личный счёт. Не у тебя одного. Он мёртв. Ты опоздал. Не верю. Вы, Морои, так привязаны к своим мэтрам, а Ледный ещё был твоим любовником. И ты так быстро перестала грустить? Не смеши меня, Влада. Ты должна убиваться, рыдать в подушку. Они гонятся как сумасшедшие за флешкой, выполняя приказ якобы мёртвого метра. А кто тебе сказал, что я выполняю приказ следного? Ну он же твой создатель. Ну и Дамир снова меня поднял с дивана, но на этот раз заставил идти саму. Не всё, что я говорила, правда. Неужели ты думаешь, что я не заметил? Передвигаться получалось плохо, и Дамир тащил меня за собой, то и дело подхватывая и не давая упасть. Следующие слова требовали от меня слишком много усилий. Я разрывалась между долгом и желанием хоть чуть-чуть ослабить окутывающую нас пелену лжи. Говорить Дамиру правду было неправильно, но ведь он и так знал, что я охотилась за флешкой и провела всех. Почему бы не пояснить немного свои мотивы? Я осторожно вывернулась из его рук и привалилась к стене. Он удивленно посмотрел на меня, нахмурился, намереваясь отчитать, Но я мотнула головой и тихо произнесла. Я ненавидела Ледного. С того момента, как он меня обратил, я мечтала отомстить. Это я его убила. Сама. Лично. Если не веришь, опишу, как и где. В качестве трофея я забрала принадлежащий ему айфон. Понравился он мне, идиотке В нём находилась информация о флешке и встрече. Не знаю, насколько подробная, но до неё докопался мой метр. Там было много запороленных файлов. Я жалею, что не отформатировала диск сразу же, как только аппарат попал ко мне в руки. Не повиноваться приказу я не могла, это моя работа. Да и не хотела, честно сказать. Дамир, я не оправдываюсь и не считаю себя виноватой. Мы по разные стороны баррикад. И я ничего не должна тебе, потому что верность храню только своим. Но не нужно связывать. или сравнивать меня с ледным. Я не очень верю тебе, но ты можешь попытаться меня убедить, назвав имя того, кто приказал тебе достать флешку. Мне всё равно, верить или нет. Твоё право. Я и так сказала слишком много. Я закрыла глаза. Признание отняло силы и не принесло никакого результата. Только зря потраченная энергия. Первый вариант был более правдоподобным. «Наверное, потому что сочинял это его не в полубреду, а в адекватном состоянии». Дамир снова подхватил меня под мышки и поволок к выходу, на сей раз довольно бесцеремонно, не дожидаясь, когда я начну перебирать ногами.